где все еще гнездилась холера. Больные и умершие вновь были подвергнуты исследованиям и опять был найден тот же микроб, что и в Египте, те же, имеющие форму запятой, соединенные попарно бациллы. У Коха и его сотрудников не оставалось ни малейшего сомнения в том, что именно этот микроб – возбудитель холеры. Дополнительно изучив процесс холерной инфекции, и значение снабжения питьевой водой для прекращения болезни, Кох вернулся на родину, где его ожидала триумфальная встреча. Кох был убежден, что нашел возбудителя холеры. Не все исследователи разделяли эту точку зрения. Во всяком случае, не все принимали ее безоговорочно. К ним относился и Петтон Кофер. Стоит сказать несколько слов об этом человеке, которого можно назвать основателем современной гигиены и который сыграл незабываемую роль в истории холеры. Он заслуживает этого. Макс Петтенкоффер — человек своеобразной судьбы. Он был сыном крестьянина, одним из восьми детей в семье. Его отец, обремененный заботами, обрадовался, когда бездетный брат — придворный аптекарь в Мюнхене, забрал сыновей и взял на себя заботу о них. Как казалось дяде, Макс не доставит ему больших хлопот. Учеба в гимназии давалась мальчику легко, из него, думал дядя, может выйти со временем настоящий аптекарь, может быть даже его преемник. Но как-то Макс, который в то время проходил курс обучения в аптеке, и уже возвысился до помощника-аптекаря, уронил и разбил один из сосудов. Разозленный дядя наградил неловкого племянника за трещины. И последний не стал долго раздумывать. Он покинул дядю и его аптеку и направился в Аугсбург с намерением стать актером. Из Петтенкоффера он стал Тенкоффом. Взяв таким образом среднюю часть своей фамилии как псевдоним. Сыграв одну из ролей в Готовском Эггмонте, он показал ауксбурдсам, что на театральном небосклоне их города собирается взойти новая звезда. По крайней мере, так полагал сам Макс. Но зрители думали иначе, а критики были откровенно недружелюбны. Все же господин Тенков продолжал упорствовать хотя родители и умоляли его возвратиться к прежней профессии. Он уступил лишь после вмешательства двоюродной сестры Елены. Втайне от всех она была его невестой, которая умоляла его опять стать порядочным человеком и продолжить учение. Только дядя не смог примириться, полагая, что человек, ставший однажды актером, не в состоянии когда бы то ни было возглавить придворную аптеку. Такой человек пригоден в лучшем случае для медицины, рассудил добрый дядя, и мы должны быть ему признательны за принятое решение. Петтенкоффер стал медиком. Его не влекло к практической медицине, в частности к врачебной практике. В то же время еще студентом он показал себя способным к медицинской химии, экспериментатором, можно даже сказать исследователем. Петтенкоффер отправился в Гисен к лучшему химику того времени Либиху, закончил там свое образование и поступил, наконец, за неимением ничего лучшего и под нажимом Елены, на службу в монетный двор Мюнхена, хотя это оказалось для него нелегким делом, поскольку он был все же врачом, хотя к тому времени создал себе имя и как химик кофер никогда не любил работать систематически. Он хватался то за одну, то за другую тему, находя в каждой из них подлинные золотые зерна. Это было и в студенческие годы, и в период службы на монетном дворе. Так он извлек минимальное количество драгоценной платины из серебряных талеров и открыл загадку античного пурпурного стекла, Неудивительно, что его дарование было вскоре замечено. Его назначили профессором медицинской химии. С тех пор он работал на новом месте то над одной, то над другой проблемой. Он открыл способ приготовления цемента, не уступающего по качеству английскому.